Бесконечность, понятная всем. Что этим миром правит? Разве зла-то? Призрел его отшельник и монах. А может, слава? Славы ждёт богатый, Но тяготиться ей иной простак. Быть может, мудрость. Мудрецам подруга она потуги тщетные другим. И если б на неё меняли счастье, тогда б она дарила радость им. Что счастье? Для кого какое? Жизнь скоротечной создана Творцом. Все разное, по-разному, на свете задумано одним живым отцом. Любовь одна, понятна всем народам. С истоков до скончания времен за нить трусливый шел в огонь и в воду. На поцелуй ее цари меняли трон. Она... Повелевает и владеет, Возносит ум, Светлеют с ней сердца. В ней продолжение жизни, Свет идей, Лишь в ней одной Есть глупость мудреца. Исполнен мир понятий и народов, Религий, языков, Наречий, слов, всё разное в всём мире. Бесконечность одна для всех, и имя ей – любовь.